Человек взял маленький какой-то птичий глоток кофе, быстро запил водой из высокого стакана, словно глотал горькое лекарство, и пытливо, взглянув на Сэмела, ответил. «Это не для печати. Пока что, во всяком случае, документ, написанный американским дипломатом, есть обязательство служить на секретную службу. Чью?» сэмэл даже подался вперед, не заметил, как пепел с его сигареты обсыпался в кофе.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 Впрочем, редакция уведомляла читателей, что журналист намерен продолжить расследование, ибо он уже имеет материалы, неопровержимо подтверждающие вину Штирлица в устранении госпожи Фрайтек, отправленной в Швецию немецкими патриотами, членами антигитлеровской оппозиции. О сенсационном разоблачении английского журналиста в Аргентине напечатала лишь столичная Кларин. Фамилия Штирлица была, как всегда, переврана. Эстеглиц, зато Кэмп был напечатан правильно. Штирлиц, позиция, 1946. Он купил субботнее приложение к журналу, издававшемуся в Буэнос-Айрсе, не случайно. На обложку была вынесена крупная шапка. Подкомитет, созданный Советом Безопасности для сбора документов о ситуации в Испании, намерен передать дело по обвинению Франко на Генеральную Ассамблею ООН.